При его росте, приближающемся к 190 сантиметрам, ему никак нельзя было поправляться. Это сказывалось и на его физической готовности, и на его самочувствии. Кроме того, он мог потерять спортивную форму. Неплохой боксер, он сгонял лишний вес изнурительными упражнениями. И его страсть к горманству обходилась ему куда тяжелее, чем другим. Пока что вес его держался стабильно на 80-83 килограммах. И все же, попадая в новую страну, он не мог удержаться и пробовал все редкие блюда. Разумеется, за эти три дня он помимо поглощения еды наблюдал и за хозяином ресторанчика. Мигель досконально выяснил его распорядок. Хун Сюн вставал в 6 утра и уже с 8 ресторан был открыт. В доме, расположенном за рестораном, жили сам Хун Сюнь, его жена и двое дочерей, и служанка. Кроме них, ночью ресторан охранял сторож-китаец, очевидно, земляк Хун Сюня. Обслуживали гостей два мальчика, приходившие сюда рано утром и уходившие поздно вечером. Гонсалес сумел установить, что оба парня питают тайную страсть к морфию, доставая его в небольших дозах у перекупщиков они еще не достигли последней стадии наркомании но их покрасневшие веки и потухшие глаза свидетельствовали что держаться им осталось недолго одна незаметная грань и морфий сменится героином а оттуда уже один путь в могилу сегодня днем хунсю оставив на попечение жены ресторан поехал куда-то на своей машине Мигелю удалось в последний момент поймать такси и броситься в догонку. К его удивлению, ехал он недолго, минут пять. В районе Гамбера, чуть выше университета, машина Хон Сюня остановилась, и тот, даже не оглянувшись по сторонам, зашел в дом. Гонсалес мысленно отметил этот дом, обратив внимание, что еще двое штатских внимательно приглядываются к машине китайца. Очевидно, это были местные детективы. Они уже доставили ему массу хлопот, обратив внимание на подозрительного иностранца, трижды посещающего ресторан Хун Сюня. Пришлось идти в местную полицию и, потеряв два часа, доказывать, что он хасе урибы яванский коммерсант, хотел бы остаться в Индонезии и купить себе плантации. Бред какой-то. Но после этого интерес к нему со стороны полицейских явно упал. Хун Сюнь пробыл в доме недолго, минут десять. После того, как он уехал, потащив за собой полицейских, Мигель, дождавшись их отъезда, отпустил такси, щедро расплатившись водителем, и пошел к дому.